Длинные темные русские волосы были собраны в высокий пучок, а платье хоть и по виду было новым, но дешевым, что придавало ей какой-то странный оттенок кожи. А может, это все из-за неудачно подобранного цвета? «Мама, кто это?» Это был маленький мальчик, годика четырех с виду. русые волосы неряшливо взъерошены, а карие глаза недоуменно смотрят на нас с Джеком, при этом руками он продолжает теребить подол ее платья Сестра не упустила случая меня уколоть. — Что, не знала даже, что у тебя есть племянник, да? — Я... — Вот такая вот ты, тетя и сестра. М -м -м, папа в замешательстве потер руки, придумывая, чем можно сгладить столь неловкую встречу.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 Быстро пойти к главной цели, для чего я сюда ехала, а потом покупать билет обратно домой.